почтить меня этим высоким постом. И тогда, когда я был им совсем неизвестен, и позже, переизбрав меня на второй срок, сделали для меня еще больше, чем когда избрали впервые. Я желаю им всего самого наилучшего. И будь в этом настоятельная нужда, я бы, разумеется, ничего не пожелал, служа им.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 и не оставило заметных следов. Ну что ж, это неплохо. Меня обвиняют в бездеятельности в такое время, когда почти все держимы зудом делать через чур много. Если мне что-нибудь по сердцу, я горячо берусь за это. Но такое напряжение не владу с постоянством. Кто хочет меня использовать,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 И к тому же запутанно, то этот человек поступит гораздо правильнее, обратившись к кому-либо другому. А всякая крупная должность не так уж трудно. Я готов был бы работать в несколько напряжённее, если бы в этом была действительная необходимость. Еба в моих возможностях сделать кое-что сверх того, что я делаю и чего не люблю делать.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 Характер у меня вялый, и я скорее равнодушен, чем черств. Я не обвиняю высших должностных лиц, дремлющих на своих постах, если дремлют так же и их подчиненные. Да что там, дремлют и сами законы. Что до меня, то я поклонник жизни, как бы скользящий, малоприметный, немой. неопочиненной и не низменной, но и не бросающейся в глаза. Так хочет моя судьба.